У входа в большую башню нас ждал очередной сюрприз. Только в тот момент, когда мой спутник взялся за дверную ручку, я с ужасом заметил, что над дверью пристроен огромный камень, настоящая глыба. Пока я пытался осознать, что происходит, шурф потянул на себя дверь, и камень начал медленно, но верно скользить в направлении его темени. Как он сам не заметил этой примитивной ловушки, до сих пор остаётся для нас обоих величайшей загадкой. То ли местные ведьмочки глаза отвели, то ли он, как и я, ожидал сюрпризов по заковыристее, чем обыкновенный камень над притолкой. Наконец, я пришёл в себя и заорал что-то невообразимое, пытаясь утрамбовать команде: "Посмотри наверх и прыгай в сторону", в одно единственное слово, но шурф Сразу меня понял. Он не стал прыгать в сторону, а просто задрал голову и уставился на камень, который уже начал свой краткий полет. Под тяжелым взглядом сэра Лонли Локли камень сначала замедлил свое стремительное движение, а потом и вовсе завис в воздухе. Не отрывая взгляда от камня, Шурф принялся снимать защитную рукавицу со своей левой руки. Делало на это неторопливо и аккуратно, как всегда. Думая, всё событие продолжалось несколько секунд, но тогда мне показалось полчаса, не меньше. Наконец, каменная глыба вспыхнула и исчезла. Несколько частиц тёмного тяжёлого пепла осели на лицо Шурфа. Вот собственно и всё. Думаю, мне придётся ещё раз умыться, невозмутимо заметил он. — Этот камешек тоже не следует расценивать как нападение? — ядовито спросил я. — Просто милая семейная шутка. Что по этому поводу говорится в нежнолюбимых тобой законах графства Хотта? — Не горячись, Макс, — тоном святого мученика сказал этот непротивленец. — Посмотрим, что будет дальше. Я страдальчески закатил глаза к небу. — А что мне еще? — А что мне еще? оставалось. Мы вошли в дом. Теперь уже мы были научены горьким опытом, так что прежде чем сделать шаг, внимательно смотрели под ноги, по сторонам, вверх и даже оглядывались назад. Мало ли что. Все эти дурацкие предосторожности оказались как нельзя более кстати. Смертельных опасностей вроде давишнего камня больше не было, но несколько примитивных мышеловок и тонких, но прочных верёвок, протянутых на высоте ладыжки, мы обнаружили. Судя по всему, это были шутки мальчишки, на которого жаловался Дреморонда. Хотя, кто их разберёт этих кутыков? Может, все вместе старались. Они уже собрались за завтраком. Не хватало только арангутана пуриха, но храп, доносившийся из-под стола, свидетельствовал, что его телесная оболочка тоже присутствует в помещении. Босоногий поэт уставился на нас с откровенным ужасом. Ясно, что за садовник украсил наши спальни. Оставалось только понять, зачем он это сделал. Я мягко говоря, сомневался, что этот мечтательный дядя, основной соперник Шурфа в борьбе за наследство, впрочем, вполне могло статься, что ему просто приказали. Твои цветы были весьма не дурные, Йохтумап, но больше никогда не сажай их прямо в спальне. Растением в человеческом жилье не место. К тому же их запах вреден для спящего. На первый раз я так и быть готов сделать вид, будто верю, что это действовало из лучших побуждений, сказал ему Шурф. Для человека, которого дважды за это утро пытались убить, мой друг вёл себя на редкость приветливо. Вечно он везде свои сырники сажает с притворным возмущением подхватил Маркула. Из-за его спины выглядывал Маркул младший, совсем маленький мальчик, худенький и угловатый с подвижным лицом, готовым скривиться ни то в плаксивую гримасу, ни то в нахальную усмешку. Я сразу понял, что эти два настроения полностью описывают его каждодневное бытие. Прекрасное дитя внезапно заулыбалось до ушей и снаровисто швырнуло в нашем направлении какой-то кусок пищи, обогрённый жидким соусом. Было ясно, что мальчишка метил в одного из нас, но попал в хмурого увольня с соломой в волосах, который сидел как раз напротив, прямо в его круглую румяную физиономию. Тот поспешно утёрся рукавом и сердито поморщился, но не сказал ни слова. Очевидно, маленькому Маркулу позволялись ещё и не такие выходки. Впрочем, у Шурфа было и иное мнение о том, как следует воспитывать детей. Ни слова не говоря, он подошёл к маленькому хулигану и взял его в охапку. Мальчик пронзительно завырещал, его можно было понять, на его месте я и сам, пожалуй, завырещал бы. Лонлилокли подошёл к открытому окну, И бережно опустил свою везящую ношу поту в сторону подоконника. Вернёшься за стол, когда научишься себя вести, почти ласково сказал он мальчику и уселся на своё место. Маркула младший обиженно взвыл, но вернуться в дом не решился. Взрослые члены семьи отцепинили. Впрочем, мне показалось, что все, кроме отца, этого ангелочка были совершенно счастливы, что нашёлся наконец-то добрый человек, который исполнил их давнюю заветную мечту. Что ты сделал с моим сыном? наконец возмущённо спросил Маркул. В моём доме никто не должен бросать в других людей кусками пищи, флегматично заметил Шурф. Это условие, мне кажется, мне невыполнимым. в то же время его соблюдение будет способствовать порядку в помещении и созданию спокойной атмосферы. Пока младший Маркулов голос ревел во дворе, а старший открывал и закрывал рот, как только что пойманная рыба, бойкая старушка поспешно вскочила на ноги, пулей вылетела из комнаты, а через минуту вернулась с огромным котлом в руках. Как она его дотащила? Это оставалось для меня абсолютной загадкой. Вообще-то из такой посудины не есть, в ней купаться надо. Это для вас, гости драгоценные. Теперь у старухи были энергичные, назойливые манеры и визгливый напористый голос, видавший виды городской цыганки. Только для вас и больше никому не дам. Пусть даже и не просят. Самые лучшие угощения для моих дорогих гостей. Она наконец взгромоздила свой чудовищный котёл на стол. В стороны полетели брызги, одна из них упала на моё лаохи. Я глазам своим не поверил. Капля жидкости прожгла на одежде дыру, словно это была концентрированная кислота. Хотя, собственно говоря, почему словно. Благо именно чем-то в таком роде нас и собрались угостить. Подслеповатая старая ведьма не заметила этого маленького происшествия и гостеприимно, ослабевшись, настойчиво предлагала нам попробовать её варево. Впрочем, от котла исходили столь зловонные испарения, что отведать его содержимое не рискнул бы даже вконец оголодавший простак. Но, оказывается, я плохо знал семейства кутаков. Увалень Арала тут же насупился и потянулся к котлу. "Сказано же тебе, это только для гостей!" переполошилась старуха и со всех сил огрев его черпаком по руке. орала обиженно, взвыл, чуть ли не по локоть засунул в рот ушибленную конечность и нахохлился на своем табурете, мрачно косясь на обидчицу. Я показал шурфу дыру на своем лоохе и сопроводил сию наглядную демонстрацию кратким безмолвным комментарием. Супчик капнул. Он деловито кивнул, и внимательно уставился на радушно улыбающуюся ведьму. Ты действительно думаешь, что мы будем есть эту отраву, женщина? Пожелая злодейка искренне удивилась нашей догадливости. Кажется, до сих пор она была совершенно уверена, что если поставить перед заезжими простоками котёл яду, Они сожрут его, как миленькие, да ещё и добавки попросят. Ну, не хотите? Как хотите. Ничего, глядишь, не пропадёт. Вон, турих не бойся, проснётся и выпьет. Она растерянно заморгала и снова ухватилась за котёл. Очевидно, спешила его унести, пока члены семьи не принялись с энтузиазмом раскладывать отраву по своим тарелкам. С них бы осталось. — Подожди-ка! — остановил ее Шурф. Взял со стола салфетку, окунул ее в котел. Салфетка зашипела и растаяла, оставив на память о себе едкий смрадный запах. — Все видели? — Холодно спросил он. Семейство Куток обречённо закивало. Нолон лило клен не удовлетворился этой эффектной демонстрацией. Взял со стола ложку и зачерпнул немного отравленного варева. Ложка не растаяла, но почернела и обуглилась по краям. Вот чем меня пытались накормить, торжественно объявил он. Что вы на это скажете, господа? И, кстати, о камне над входной дверью. охотно допускаю, что это была дружеская шутка, но она мне совсем не понравилась. Я вообще не слишком большой ценитель шуток, а уж опасных для жизни тем более. Кутыки растерянно молчали. Шурф оглядел аудиторию. убедился, что его речи уделяют должное внимание, удовлетворённо кивнул и продолжил. Вы видите, что я приехал не один. Мой спутник, он указал на меня, является официальным представителем правительства Соединённого королевства и одним из самых грозных магов Угуланда. Имейте в виду, Его сила не убывает по мере удаления от столицы, как впрочем и моя. Так что вы напрасно надеетесь на нашу беспомощность. Этот господин прибыл сюда специально для того, чтобы убедиться, что законы будут соблюдены и мои интересы не пострадают. Вынужден констатировать, что ваше поведение произвело на моего друга столь удручающее впечатление, что он намерен применить против вас силу. До сих пор я противился его законному желанию, поскольку обещал своей жене, что не стану обижать её родню. Но теперь моё терпение почти исчерпано. Сейчас мы удалимся, Вот введённое нам помещение, и я очень надеюсь, что кто-нибудь нанесёт мне визит и даст удовлетворительные объяснения. С этими словами сэр Шурф обернулся ко мне. Пошли, Макс. Если уж кроме яда нам здесь ничего не предлагают, какой смысл ждать окончания завтрака? и мы торжественно прошествовали к выходу, миновав застывшего на пороге дворецкого, в руку которого мертвой хваткой вцепился перепуганный Маркула-младший. Вот уж кто вздохнул с облегчением, увидев, что мы не стали рассиживаться за столом. — Ты их здорово отчитал, — вздохнул я, когда мы оказались во дворе. — Но... — Ты ведь знаешь, сэр Шурф, я отнюдь не такое кровожадное чудовище, как думают столичные домохозяйки. — Знаю, — спокойно согласился он. — И что же? — Тем не менее, я полагаю, что устный выговор — не совсем подобающее наказание для людей, которые постоянно пытаются меня убить, — решительно закончил я. "Ты стал занудой, Макс", невозмутимо сказал этот потрясающий парень. "Всё утро твердишь одно и то же. Что с тобой происходит? Больше я от него ничего не добился". Мы вернулись в свой домик. Я добыл завтрак из щели между мирами. Признаться, я был настолько выбит из колеи, что сначала извлек оттуда три поломанных зонтика, чего со мной уже давно не случалось. Лонли Локли наблюдал за моими манипуляциями с интересом исследователя. «Ты напрасно нервничаешь, Макс», — заметил он, с удовольствием принимаясь за еду. «Ситуация под контролем». Грешные магистры, до чего я дошел? Слова Шурфа Лонли Локли больше не вызывали у меня никакого доверия, но его это, кажется, даже забавляло. Скучать нам не дали, не дали даже спокойно позавтракать. На пороге появился Маркула, старший. Разумеется, вид у него был самый что ни на есть торжественный, словно бы этот опер оточный злодей собрался петь свою выходную арию. На поверхности злодейской физиономии красовалась старательно исполненная любезная улыбка, руки молитвенно прижаты к груди, так и хотелось воскликнуть: "Камера, мотор!" кается, пришёл, не боясь, удовлетворённо подумал я. Вот и ладненько, пусть кается. Господа, я пришёл, чтобы принести вам извинения за недостойное поведение некоторых членов моей семьи, начал он. Шурф нетерпеливо махнул рукой. Извинения это несколько не то, на что я рассчитывал, заметил он. Что мне действительно требуется, так это удостовериться, что моя собственность находится в хороших руках. А недавние события показали, что на вашу семью нельзя положиться, господин Маркула. Если уж меня то и дело пытаются убить, и это после того, как я во всеуслышание заявил, что не собираюсь выгонять вас из дома, понятно, что о доверии и речи быть не может. Поэтому я полагаю, что вам придется подыскать себе другое жилье. — Но мы исправимся! — драматическим тоном пообещал Маркула. — Сами посудите, господин Лонли-Локли. — Кто на вас покушался? Йохтумап? «Так он у нас дурачок, вообще ничего не соображает, разве только деревья, где не попадя сажать мастак. А бабушка, ну, вы же сами ее видели, ей уже за четыреста лет перевалило, что с нее возьмешь, принесла вам котел яду, так это у нее в обычае, она всех чужих так встречает». «А камень?» — холодно напомнил Лонли Локли. Только не говорите мне, что камень тоже положила бабушка. Я знаете ли, не спал этой ночью, стоял у окна и смотрел, что происходит во дворе. Разумеется, я видел, кто положил камень, поэтому не нужно валить всё на старуху. Я изумлённым ставился на шорфа. Если он с самого начала знал про камень, так какого же чёрта подставлял под него свою драгоценную голову? чтобы мне нервы потрепать, так что ли? Потом меня осенило. Разумеется, мой друг не наблюдал за событиями во дворе, а всю ночь взахлеб читал Кинга. А сейчас он просто применял на практике простенький, но эффективный прием. Дескать, я-то все и так знаю, а признаваться или не признаваться — это ваше дело. Прием сработал безупречно. Маркул отчаянно покраснел и виновато забормотал: "А камень я не для вас заготовил, а для Пуриха. Думал проучить этого пьяницу, чтобы знал, как себя вести". Ну да, бесстрастно кивнул Шурф. Если учесть, что твой брат до сих пор спит под столом, ты несколько поторопился. Не думаю, что он сможет доползти до двора раньше, чем на закате. Ну почему же? К полудню небось вылезет, оптимистически заметил Маркула и смущённо заулыбался, как ребёнок, уверенный, что ему удалось провести строгую няньку. Так дело не пойдёт, господин Маркула, я тебе не верю, заключил Дон Лилокли. Не тебе, ни твоим родственникам. Впрочем, призрак твоего покойного отца сказал мне, что в его большой семье есть единственный человек, которому можно доверять твой брат Бурьих, что ли? недоверчиво переспросил Маркула. Разумеется, нет, невольно поморщился Шурф. Твой самый младший брат. Кстати, Маркула, где брат твой Урмаго? Урмаго! Маркула скривился, словно у него вдруг заболел зуб. Он куда-то подевался. Именно подевался. Брови Шурфа иронически поползли вверх. Не ушёл, не уехал, не умер в конце концов, а одевался. А как ты сам, сказал бы о человеке, который вечером отправился в свою комнату, а на утро исчез. Он даже не оделся, его барахло осталось на месте, и с собой этот умник ничего не взял, ни одеяло, ни еду, ни деньги, вообще ничего. С тех пор никто его не видел. Между прочим, я не поленился объехать всех соседей. — Вот как? — спокойно спросил Лонли Локли. — Что ж, весьма похвально, молодой человек. А как твой брат вел себя накануне вечером? — Да. Как всегда, пожал плечами Маркуло. Поужинал, дал пару раз по морде Пурику, в очередной раз погавкался с Ули, потому что она ни в какую не соглашалась снова запереть бабушку в спальне. Вообще-то пока был жив отец, её к столу не выпускали. Она ведь не только воспыталась, но кормить ядом. Она его всем то и дело под нос суёт, дура старая. Ну вот, и запирали её от греха. А как только отец умер, Уля сразу выпустила бабушку. Они всегда дружили. Ули у неё с детства в рождбе учится, а бабушка говорит, что Ули очень похожа на неё, дескать, она в молодости точно так же выглядела, как наша Ули сейчас. Врёт, наверное, решительно заключил он. Всё это очень интересно, равнодушно кивнул Шорф. Но вот что я тебе скажу, господин Маркуло, у меня мало времени. И можешь поверить, я не горю желанием встретить старость в вашем фамильном замке, мой друг, тем более. Но мы не уедем отсюда, пока я не выясню, где находится твой брат. Мой вам совет: вместо того, чтобы честно пытаться нас убить, оповестите своих родственников, что избавиться от нас очень просто. Нужно найти юного господина Урмага. и всё будет хорошо я официально передам ему бумагу подписанную вашим отцом и уеду домой так дом завещали тебе или ему возбуждённо спросил маркуло мне на единственный человек который мы я имею право передать свою собственность, если пожелаю, конечно, ваш младший брат. А я пожелаю, поскольку для меня ваши хозяйство скорее бремя, чем источник радости. Кстати, если не секрет, в каких-то с ним был отношениях? Ну, Маркул задумался. в обыкновенных отношениях то дрались, то мирились, а как ещё можно ужиться с человеком под одной крышей? А почему дрались-то? заинтересовался Шурф. Он обижал Пуриха и бабушку, наебдничал Маркула, пытался воспитывать моего сына, щипал мою жену и ещё всё время соревновался с Ули. Кто кого переколдует? «А вы пробовали жить в доме, где все время кто-то колдует?» «Пробовал неоднократно», — без тени улыбки признался Шурф. «И поэтому могу понять и отчасти разделить твое недовольство. Что еще?» «И еще Урмага хотел перестроить старую башню, а я не позволял тратить деньги на такой вздор. Теперь он куда-то подевался, а Ули запела ту же песню». Давай мол перестроим башню, дескать, там нечисти полно. А что там за нечисть в этой вашей башне? оживился я. Наконец-то они заговорили о простых и понятных, близких моему сердцу вещах. Да так, бабушка в последнее время болтает, что там живёт кто-то, неохотно ответил Маркула. Но ты же видел бабушку, она ещё и не то может рассказать. А Уля за ней любую чушь рада повторять. Он меня не убедил. Я отлично помнил, как старая ведьма предлагала отправить нас спать в башню, и с каким энтузиазмом остальные кутыки отнеслись к этому предложению. Это могло означать только одно. Все не знали, или по крайней мере, свято верили, что там опасно находиться. "Ладно, Маркуло, ты можешь идти", тоном вельможного господина заявил Шурф. "И передай своим родичам, пусть зайдут ко мне после полудня, только не вместе, а по одному. Я хочу поговорить с каждым, а когда вы собираетесь вместе, это становится весьма затруднительно". С каждым? недоверчиво переспросил Маркуло. Даже с бабушкой? Это весьма желательно, кивнул Шурф. Но если она не захочет, что ж, не стоит её ни волить. Понадобится, я сам к ней зайду. Как хочешь, буркнул Маркуло. Но лично я к ней стараюсь не заходить. И ведь не врёт, флегматично заметил Шурф, когда мы остались одни. Я думаю, могу себе представить комнатку его бабушки. На потолочных балках наверняка висят живые змеи и несвежие покойники с ближайшего кладбища. Вполне возможно, пожал плечами мой друг, но я имел в виду другое. Он вообще всё время говорил правду. Вернее, с того момента, как мы перестали обсуждать покушение на наши с тобой жизни по крайней мере теперь я уверен что этот человек действительно не знает куда подевался его брат жаль до этого разговора я полагал что маркулов в курсе а теперь придётся вести дознание по всем правилам а может быть он просто очень хорошо врёт предположил я сначала у него не получалось но по ходу дела парень быстро освоил это искусство Нет, Макс. Он нас не обманывал, мягко возразил Шурф. Можешь мне поверить. Когда имеешь дело с потомком Драхфов, не надо быть ни магом, ни даже мудрецом, чтобы отличить правду от лжи. Требуется только некоторый опыт, а опыт у меня сам, понимаешь, имеется. Ладно, проворчал я. Мне и самому показалось, что парень не врёт. А вот что касается тебя, ты бы хоть Сейчас объяснил мне толком, зачем мы сюда приехали, за наследством или всё-таки для того, чтобы разыскать пропавшего Урмага. Я и сам задавал подобный вопрос призраку господина Хурумхи Кутака, признался Шурф, но я не добился от него ничего определённого. Если тебя интересует моё мнение, могу сказать, что я нахожусь тут не ради розысков этого пропавшего юноши, и уж, конечно, не ради наследства. скорее уж потому, что хочу понять, зачем меня посетил этот странный мертвец. Затем, чтобы наглядно доказать тебе, что есть жизнь после смерти, ехидно сказал я, а потом великодушно добавил: "Ты, наверное, спать хочешь. Так давай, не стесняйся. А я пока подежурю, постерегу твой покой и свой заодно". "Спасибо", вежливо сказал Шорф. полагаю, что мне вполне хватит 2 часов отдыха, а потом мы с тобой вплотную займёмся делом. Грешные магистраи. Я был почти счастлив услышав его многообещающее заявление. Именно это мне и требовалось: заняться делом, быстренько навести порядок в запутанных семейных делах моего друга и на всех парусах помчаться домой. Не нравилось мне в фамильном замке Кутыков-Ходских, и чем дальше, тем больше. Теоретически говоря, все это время мне бы должно было быть смешно, но развеселиться у меня никак не получалось, я и сам не мог понять, почему. Сэр Лонли Локлиот был ко сну, иначе и не скажешь. превратил моё уютное гнездо из одеял и подушек в аккуратный прямоугольник и вытянулся там во весь рост, как часовой королевской гвардии. Только в отличие от часового, он располагался в горизонтальной плоскости, предал своему лицу максимально серьёзное выражение, закрыл глаза и уснул. А я остался сидеть у окна, созерцая пустынный просторный двор через щель между плотными занавесками. Поначалу я скучал, поскольку рассматривать во дворе было нечего, разве что умиляться, наблюдая за вознёй собак. Но через некоторое время во дворе началось оживление. Из башни вышла бабушка. За ней шествовал овлень Аралос с огромной лопатой наперевес. Некоторое время они что-то оживлённо обсуждали, то и дело заговорчически оборачиваясь на наше окно. Потом старая ведьма удалилась в дом, а мордобород Арала принялся копать. Он работал как настоящий экскаватор. Камни, которыми был вымощен двор, летели в разные стороны вместе с комьями земли, а через четверть часа яма во дворе уже годилась для закладки фундамента небольшого домика. Но сей героический труженик продолжал работу. Клатон ещёт, что ли, не доумевал я, Или наоборот, собирается закопать какие-нибудь семейные реликвии. Какой мудрый поступок проделать это среди бела дня на глазах у всех желающих. Впрочем, чего ещё ждать от этих кутыков? От размышления меня отвлёк тихий стук. Некоторое время я растерянно оглядывался по сторонам, пока не понял, что стучат в дальнее окно гостиной, которое не выходило в общий двор. А было обращено к высокой каменной стене, окружающей владение Кутыков. За мутным стеклом маячила круглая физиономия старого Тухты. Этот добродушный дедушка сейчас выглядел то ли сердитым, то ли встревоженным, поэтому я без лишних вопросов распахнул окно. «Осторожность осторожностью, но я решил, что не следует перегибать палку. В конце концов, человек, которого считают чуть ли не самым опасным колдуном в столице Соединенного Королевства, вполне может позволить себе роскошь немного пообщаться с безобидным стариком из графства Хотта, не вытаскивая из постели грозного сэра Лонли Локли. «Можно я зайду в дом?» спросил тухтакуток, когда окно было открыто: "Не хотелось бы мне, чтобы кто-то из моей родни застукал меня под вашими окнами, а в гостиную они без приглашения вряд ли сунутся". "Я им сонусь, конечно, заходите", кивнул я, помогая старику взобраться на подоконник. Вообще-то мне пришлось попросту ухватить его под мышки и приподнять. Дедушка оказался таким маленьким, что подоконник был вровень с его плечами. На подоконнике он сначала отдышался, потом недоверчиво покосился на пол, расстояние до которого явно казалось ему почти непреодолимым. Я вздохнул. Всё-таки этот симпатичный гном был очень упитанным и весел не намного меньше, чем я сам. Снова сгреб гостя в охапку и аккуратно поставил его на пол. Старик тут же засеменил к невысокому табурету, стоявшему в глубине гостиной, на максимальном расстоянии от всех окон, уселся на него и извлёк из запазухи старинную курительную трубку причудливой формы, любовно оглядел её со всех сторон и принялся набивать табаком, доставая его щепоть за щепотью прямо из кармана своего мехового жилета. Как и все курильщики трубок, он действовал неторопливо, Вовсю наслаждался процессом технической подготовки к любимой церемонии и не отвлекался на всякие пустяки, например, на меня. Вы просто в гости зашли или поговорить нужно? Вежливо осведомился я через несколько минут. В этот момент мне начало казаться, что нежданный визитёр вовсе не собирается вступать в переговоры, а просто решил, что в нашем доме ему удастся спокойно покурить, благо вокруг не шастают его шумные внучата и племянники и прочая родня. Я бы не стал вас беспокоить, если бы не считал своим долгом поговорить с вами. Степенно заметил старик и снова замолчал, поскольку у него начался очень ответственный период жизни раскуривание трубки. Мне пришлось заткнуться и потерпеть ещё минут 5, не меньше. Немного потоптавшись на месте, я уселся напротив своего гостя прямо на пол, скрестив ноги. Это инженерное решение оказалось в высшей степени правильным. Теперь наши лица были примерно на одном уровне, и потенциальному собеседнику больше не приходилось задирать голову, чтобы увидеть выражение моего лица. Полагаю, там имело место такая гремучая смесь любопытства и нетерпения, что мой неторопливый гость наконец-то сжалился и приступил к делу. Ехали бы вы домой ты и твой друг? Опасно вам здесь оставаться, внушительно сказал он и снова умолк. Его только что раскоренная трубка требовала внимания. Ну, не так уж опасно, улыбнулся я. Мы всё-таки не дети беспомощные. Вы-то не дети, конечно. — Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы не распознать хорошего колдуна вроде тебя или твоего приятеля. Уж я-то сразу понял, что с вами лучше не шутить. Но когда хороший человек берется за плохое дело, судьба может повернуться к нему спиной, — проворчал старик. — Имей в виду юноша. Этот хитрец, мой покойный братец, сделал твоему другу скверный подарок.